436 августа 17. Нет ничего, что бы требовало каких-то немедленных срочных решений или действий, если бы были учитель дал бы указание. Слухи и разговоры обывательски не могут служить основанием для суждения о действительности. Надо проверить самому. а с чужих слов не решать и на чужие слова не полагаться, ибо чудовищна людская слепота и ошибочность суждений или способность искажать факты. В результате видим призраки неуравновешенного настроения. Но не то, что есть. Среди этого хаоса, метущих со сознания чувств, им соответствующих, полагаться можно лишь на учителя, всецело, полностью, Без сомнения, колебань. Не промедлит учитель ни мгновения в момент действительной нужды или опасности. Воображаемые страхи и опасности ещё не есть основание для того, чтобы ждать ответа или помощи. Считаю, что вихри создаются неуравновешенными, мечущимися оболочками ибо велико нагнетение пространственное. Что же всё-таки делать вам? Ничего. кроме того, что требует от вас жизнь и условия. Указ придет к сроку и не замедлит. Если вы потеряете опору, то кто же тогда устоит? В часы общего смятения моим надлежит хранить сугубое равновесие. Спокойствие нужно не на печке, но в жизни, следя за сохранностью серебряной нити. Это важнее, чем все остальное. Если она порвется, потеряно все. Если цела, никакие потери не страшны, и никакие обстоятельства, даже самые тревожные и угрожающие. Ибо сказал «Сохраню вас на гребне волны и поставлю над пропастью, как на башне неприступной». Скоро схлынет волна и начнет проясняться вокруг. Что бы ни говорили люди, все требует проверки, ибо слепотою судят и видят. Успокаивать не в чем. Ибо нет ничего из-за чего надо было беспокоиться. Силу владыки увидишь на явлениях больших и малых. Неужели долгий подъём для того, чтобы дрожать от каждой тени? Но спокоен капитан корабля даже во время шторма, не управит ему кораблём, если с собой не управит. Можно и судно потерять, и самому погибнуть, стоит только растеряться в опасный момент. Но ваша опора — учитель. Не можем охранить от мелких укусов и огорчений, и подлости мелкой людской, но действительную опасность отведем. Потому будьте покойны в вере. Ждали перемены событий, вот они идут. Встретьте достойно. С горы видно направление, и вихри местных условий не застилают горизонт. Видим приближение осужденного, и вы веру имеете. Лучше устоять при всех условиях, чем увидеть суждённое и дождаться его неустоявшим. Состояние смятения духа и утраты уверенности в учителе не годятся для ученика.